Глава 10. Восставшие рабы приобрели кров и пищу. Все понимали, однако, что передышка наступила ненадолго. Некий Джоро предлагал устроить за холмами тайник и перевести туда запасы провианта. Таким образом, он надеялся выжить до тех пор, пока не подвернется возможность устроить еще одно ограбление лагеря. «Мы отсрочим свою гибель на несколько месяцев. Кто знает, что произойдет за это время?» «Может быть, прилетят, наконец, спасательные корабли с земли?» Эдсвейн горько рассмеялся. «Теперь я хорошо усвоил то, что должен был понимать с пеленок. Тот, кто не заботится о себе сам, умирает рабом. Это неопровержимая аксиома. Никто нас не спасет. Если мы останемся в лагере, нас, скорее всего, перебьют, как скотину, через пару дней». Если мы убежим и будем прятаться на маховых лугах, протянем месяца два в промокшей одежде, дрожа от холода, а потом нас все равно прикончат, придерживаясь первоначального плана, мы в лучшем случае захватим огромное преимущество, а в худшем умрем достойно, как подобает людям, причинив врагу столько вреда, сколько в наших силах. Наилучший вариант маловероятен, наихудший почти неизбежен брюжал Сул. — Я устал от сказочных проектов! — Поступай согласно своему разумению, — вежливо отвечал Эцвейн. — Если тебе так хочется, отправляйся за холмы. Тебя никто не держит. Корба сухо заметил. — Пусть каждый, кто желает уйти, уходит сейчас, не откладывая. Остальным предстоит много работы, а времени и так уже в обрез. И Сул, и Джоро, тем не менее предпочли остаться в лагере. Как-то днем к Эцвейну подошла руна Ивовая прядь. «Помнишь меня? Мы с тобой подружились на стоянке Алулов. Может быть, в тебе еще теплится огонек той дружбы? Я, наверное, посидела от рабской жизни, покрылась морщинами. Как ты думаешь?» Эцвейн, поглощенный сотнями забот, смотрел вдаль, стараясь придумать подходящий, ни к чему не обязывающий ответ. Наконец он сказал с невольной сухостью. Для девушки на этой планете привлекательность хуже уродства. А, уродство было бы спасением. Когда-то мужские руки тянулись со всех сторон, чтобы скинуть с моей головы тюбитейку. И я была счастлива, хотя и притворялась, что сержусь. А теперь, даже если я начну танцевать голая посреди двора, «На меня никто не взглянет». «Уверен, что внимание ты привлечешь», — успокоил ее и Цвейн. «Особенно, если хорошо станцуешь». «Издеваешься?» — печально спросила Руна. «Почему ты не хочешь меня утешить? Обнять, улыбнуться? Смотришь на меня так, будто я жирная баба с носом картошкой». «Я не смеюсь. У меня и в мыслях этого не было», — заверил ее и но ты должна меня извинить. Нужно готовиться». Прошло еще двое суток. Напряжение росло с каждым часом. Утром третьего дня над южной трясиной появился звездолёт «Диск». Корабль приблизился и завис над лагерем. Поднимать тревогу или отдавать приказы. Не было нужды. Все повстанцы заняли условленные позиции. Звездолет висел, производя низкое гудение, заставлявшее дрожать стены вей в гараже покрылся холодным потом представляя себе возможные варианты провала откуда то из корабля донеслось мягкое громкое уханье. через несколько секунд отразившееся эхом от холмов звуки прекратились но звездолёт продолжал висеть у эйцвейна надолго затаившего дыхание начинали ныть легкие корабль дрогнул и стал медленно опускаться на лысую площадку умощного двора эйтцвеейн выдохнул и чуть наклонился вперед. Наступал критический момент. Когда звездолёт прикоснулся к обнажённой почве, она заметно продавилась под его весом. Прошла минута. Другая. Эдцвейн боялся, что команда корабля заметит какую-нибудь мелочь. Отсутствие какой-нибудь формальности. Люк открылся и лёг на землю, наклонной рампой. Из корабля спустились двое кха. Каждый сосутрый оседлавший тыльную сторону шеи наподобие крохотного тёмного жокея. Циклопы остановились у основания рампы, глядя на бараки. Спустились ещё двое кх Все четверо стояли и ждали. Из складского помещения выехала пара самоходных платформ. Такова была обычная процедура после прибытия корабля. Платформы слегка повернули, чтобы проехать ближе к рампе. Эд Цвейн и ещё три человека вышли из гаража ленивой походкой будто бесцельно прогуливаясь, и направились к кораблю через двор. Другие небольшие группы повстанцев появились в разных концах лагерной территории, постепенно приближаясь к звездолету. Передняя платформа остановилась. С нее соскочили четверо людей, и тут же набросились на четверых КХ. Еще четверо со второй платформы подбежали с ремнями наготове Повстанцы договорились по возможности не убивать КХ, чтобы остался кто-то, способный управлять звездолетом. Пока 8 человек боролись с четырьмя жилистыми циклопами у основания рампы, Этсвейн и его отряд забежали по рампе в корабль. Команда звездолета состояла из 14 кха и двух дюжин захребетников. Некоторые осутры безжизненно плавали в стеклянных сосудах, похожих на кювету, найденную Ифнесом и Этсвейном в отвалившемся отсеке корабля под Триоргаем. Стычка у рампы продолжалась недолго. Остальные кха и осутры практически не оказали сопротивления. Кха оказались оцепеневшими от неожиданности или просто уставшими и сонными. Понять их ощущения было невозможно. Угадать отношение хозяев насекомых к происходящему было труднее, чем заставить камень разговориться. Освобожденных рабов снова раздражал излишек неразряженного напряжения, как атлета, приготовившегося поднять тяжелую штангу и обнаружившего, что она бумажная. Несмотря на облегчение, они чувствовали себя обманутыми. Радость победы омрачалась невозможностью выместить гнев. В огромном центральном трюме ютились почти четыре сотни мужчин и женщин всех возрастов и сословий. По большей части они выглядели как удрученные, нездоровые бедняки. Эцвейн не терял времени на рабов. Он собрал всех кха вместе со сутрами под куполом рубки управления. Приковыляла срочно вызванная крецель. «Переведи мои слова», — сказал Эдсвейн, — «и убедись в том, что меня хорошо поняли. Мы хотим вернуться на Дердейн. Все, что от них требуется, отвести нас на родную планету. Не больше и не меньше. После возвращения никакие требования предъявляться не будут. Им сохранят жизнь и отдадут звездолет. Если они откажутся отвести нас на Дердейн, мы их убьем без промедления и без сожаления». Крецель нахмурилась, пожевала губами. Потом вынула свирели и стала играть. Кха никак не реагировали. — Они что, не понимают? — нервно спросила цвень — Понимать-то понимают, — вздохнула переводчица. — Решение уже принято, ответ последует. Это церемониальное молчание. Один из Кха, обратившись к Крецель, насвистел несколько фраз в первом стиле нарочито-разборчиво, но с некой презрительной, даже издевательской небрежностью. Крецель обернулась к цвейну «Нас отвезут на Дердейн. Корабль вылетит сейчас же. Спроси, достаточно ли на борту еды и питья?» Крецель повиновалась и получила ответ. «Он говорит, что запасов, конечно, хватит на один рейс». «Скажи ему еще вот что». Мы принесли в корабль торпеды. Если нас попытаются обмануть, мы взорвем себя вместе с ними. Старуха сыграла на двойной свирели. Кха безразлично отвернулись. В жизни цвейна было много моментов торжества и радости, но никогда еще он не чувствовал такого восторга, как на пути домой, возвращаясь с дождливой черной планеты к Кхахеи. Несмотря на усталость, он почти не спал. Не доверяя Кха, он боялся их хозяев-паразитов и никак не мог поверить, что одержал окончательную победу. Среди сопровождавших его повстанцев надежным помощником он считал только Корбу и позаботился о том, чтобы он и Корба никогда не спали в одно и то же время. Для того, чтобы поддерживать в соратниках постоянную бдительность, Эцвейн предупредил их, что осутры хитроумный злопамятны и никогда не смиряются с поражением. В глубине души, однако, он уже верил, что его злоключением пришел конец. Опыт научил его видеть в Асутрах безучастных реалистов, незнакомых с такими эмоциями, как озлобление или жажда мести. После поражения Рагушкоев в Шанте Асутры с легкостью могли уничтожить Гарвий, Броссей и Масчейн разрядами лучевых орудий, но не стали тратить время. По мнению Эцвейна, все указывало на то, что он добился невозможного, Без помощи неизъяснимого Ифнеса. И сознание этого факта придавало особый привкус его торжеству. Эд Цвейн проводил много времени в рубке управления. В полете купол не позволял разглядеть ничего, кроме глухого мрака, время от времени смутно подергивавшегося чем-то вроде пенистых всплесков. Окружающие звезды изображались на панели управления маленькими черными кружками на светящемся ядовито-зеленом фоне. Три... Тесно расположенные черные точки, с каждым днем становившиеся крупнее и расползавшиеся в стороны, были обведены окружностью, как мишень. Эдсвейн догадывался, что таким образом обозначались сосетта, изолетта, изаэль Условия, царившие в трюме, производили угнетающее впечатление. Прозебавшие там пленники ничего не знали и знать не хотели о чистоте, порядке и личной гигиене. Трюм вонял, как огромный нужник. Эцвейн узнал, что большинство рабов, очутившихся в звездолете, родились на Кхахее и выросли в трудовом лагере. В те годы, когда осутры выводили Рогушкоев, чудовищные эксперименты на людях считались заурядным делом, не нарушавшим ход повседневной жизни. Асутры, каковы бы ни были их достоинства, не проявляли ни брезгливости, ни жалости. Эцвейн предполагал, что эти ощущения свойственны исключительно людям Он пытался возбудить в себе сострадание к рабам. Но смрад и бедлам в трюме практически не позволяли что-нибудь сделать. По прибытии на Дердейн, этому человеческому скоту суждено было провести остаток жизни в нищете и унижении. Некоторые, наверное, предпочитали даже вернуться домой, на Кхахей. Звездолёт дрейфовал в космосе. Сверху танцевали три солнца. Внизу пестрело островами облаков дымчатая, серовато-фиолетовая поверхность Дердейна. По мере того, как корабль спускался, Эдсвейн начинал узнавать привычные очертания. Бельджамарский архипелаг, острова Удачи, Шанты, Полоседру, Карас, огромный, раскинувшийся на полмира континент. Эдсвейн нашел реку Кебу и озеро Ниор. Когда корабль опустился еще ниже, он смог различить вершины Триаргая и под ними излучину реки Вуруш, С помощью крейцеля он дал понять одноглазым навигаторам, что желает приземлиться в Шахфе. Звездолёт опустился на пологий склон к югу отселения. Откинулись люки рампы. Шатаясь и спотыкаясь, ослеплённые сиянием дня, люди расходились по сухой каменистой земле родной планеты. Каждый нёс котомку еды и столько металла, сколько мог поднять. Достаточно, чтобы безбедно прожить многие годы на обделённом Рудами Дердене. Эд взял тридцать стержней блестящего красноватого сплава из двигательного отсека. По его представлениям, такого богатства должно было хватить с лихвой на оплату возвращения в Шант. Подозрительный до конца, Эд настоял на том, чтобы Кха вышли из корабля и оставались снаружи, пока все люди не разойдутся. «Вы привезли нас на Дердейн», — сказал он им. «Нам не нужен ваш звездолет». «Нам больше ничего от вас не нужно». «Но что помешает вам сжечь беглецов лучами лилового огня?» Крецель передала ему ответ упрямо стоявших к Ха. «Вы нам тоже не нужны, ни живые, ни мертвые. Убирайтесь из корабля!» Эцвейн пригрозил. «Либо выходите на равнину, либо мы оторвем и раздавим ваших захребетников. Похоже на то, что вы их очень цените и уважаете». Мы не для того страдали, рисковали и надеялись, чтобы сделать глупость и попасть под расстрел в последнюю минуту. В конечном счете 8Х согласились покинуть корабль. Эцвейн с отрядом единомышленников отвели их на полтора километра вверх по склону и там отпустили. Циклопы спокойными шагами направились обратно к звездолету. Тем временем Эцвейн и его товарищи нашли укрытие и спрятались среди скал. Как только кха взобрались по рампе и люк закрылся, бронзовый диск взмыл в воздух. Эцвейн следил за уменьшающимся блестящим блюдцем, пока оно не исчезло в слепящей сиреневой бездне неба. Только тогда какой-то тугой узел развязался у него в груди. Эцвейн поверил, что вернулся на Дердейн. Колени его подкосились. Он присел на камень. Невероятная смертельная усталость нахлынуло волной из глаз покатились горячие слёзы